где находилась прежняя школа, и была ли она вообще, Айрин не знала. Новая была построена в нескольких милях от Тембры и представляла собой несуразный приземистый дом, напоминающий жилье первых американских поселенцев. Айрин и Конор отправились туда ранним утром, несмотря на то, что погода начала портиться. Солнце стало мутным, подул резкий ветер, Облака отошли от горизонта и висели прямо над головой. Казалось, сверху вот-вот полетят тяжелые капли, а по дороге потекут грязные потоки красной земли. Мальчик озирался вокруг. Иногда ему чудилось, будто земля — это плоть огромного животного, покрытая шкурой из травы, колосьев, мха. И он представлял себе, что когда-нибудь... Этот колос встрепенется и поднимется к небу. Айрин быстро шла вперед. В ней словно жило некое упорное отчаяние, нежелание сдаваться неведомым враждебным силам. Конор вспоминал надушенные шелковые платья миссис Робинс и чопорную строгость монахинь. Айрин не была похожа ни на леди, на сестер. Иногда Конору казалось, что ей все равно, как она выглядит и что на ней надето, и она далеко не всегда задумывается над тем, что говорит. Порой он замечал, как она смотрит на его отца, словно лисица, что бесшумно крадется к добыче, но при этом в ее взгляде порой проглядывали беспомощность и горечь, мольба и затаенный вопрос. «Тебе нравится в Темре?» — спросила Айрен. «Да». «Я верю, что вернулся домой», — просто ответил Понор. «Ты не веришь лишь в то, что я твоя мать?» — резко произнесла она. И невольный испуг заставил мальчика сказать правду. «Я просто не представляю, что моей матерью может быть белая женщина». Айрин словно окатила холодной водой, но она ничего не сказала. В школе ее встретила одинокая дама в выцветшем платье со следами былой красоты на увядшем лице. Она назвалась миссис Сьюзен Стерн. А когда Айрин объяснила, зачем пришла, спросила, — Это ваш сын? — Да. — А вы... Да самая Айрино Келли из Темре? Ну, вероятно, да. Только теперь Айрин Клеменс. Вы хотели еще что-то сказать? Если да, то скажите сейчас. Миссис Стерн потупилась. Я знала мистера Уильяма, его жену и детей, одно из самых уважаемых семейств в округе. До того момента, как в нем появилась я, Сьюзен Стерн сжала худые руки. «Миссис Клеменс, я хотела сказать вовсе не это. Пусть ваш мальчик посещает школу. Мы принимаем всех, разве что кроме негритянских детей. Почему? Потому что тогда разбегутся все остальные. Если б вы знали, чего мне стоило уговорить иных отцов отпустить детей в школу вместо того, чтобы они помогали в поле... «Вы совершили настоящий подвиг», — серьезно сказала Айрин. Миссис Терн печально улыбнулась. «К сожалению, у нас нет даже письменных принадлежностей, а еще течет крыша». «Скажите, что нужно купить? Я съезжу в Чарльстон и все привезу, и найму работников починить крышу». «Правда?» Да. Айрин произнесла это так, что никому не пришло бы в голову сомневаться в ее словах. В глазах Сьюзен Стерн вспыхнула надежда. А вы не согласились бы поработать в школе? От неожиданности Айрин рассмеялась. С чего бы вдруг? Потому что уроки вести некому. Люди заняты заботами об изувеченных мужьях, голодных детях, о потерянных на хакрах земли. На десять миль вокруг нет ни одного школьного учителя. Да если бы был, кто станет работать за гроши? А почему это делаете вы? Я потеряла на войне мужа и двух сыновей. Мне надо чем-то занять свою душу и ум, иначе я просто сойду с ума. Простите. Вы знаете грамоту? Я слышала, у мистера О Келли было много книг, Да, библиотека чудом сохранилась, и я умею читать и писать. Только это вовсе не значит, что я сумею учить других. У вас лицо неравнодушного человека, человека, не потерявшего себя. На самом деле я много чего потеряла. А еще я католичка и я не леди. Леди Сьюзен Стерн тяжело вздохнула. Увы, ураган войны разрушил оранжереи и сломал головки цветов. Клумбы поросли сорняками. Она сделала усилие и улыбнулась: "Простите меня за печальный пафос. Главное, вы не сделались безучастной. И вы не отворачиваетесь, не желая смотреть правде в глаза, как это делают многие". Откуда вы знаете? Я это вижу. А что до Бога? Теперь я и сама не знаю, чем одна вера отличается от другой. Главное ее не терять. Айрин вспомнила отца Бакли, голодных ребятишек, которые собирались вокруг него на зеленой поляне, думая не о знаниях, а о еде, и неожиданно согласилась: хорошо. «Я останусь». Она вошла в школу вместе с Коннором, который все это время стоял возле взрослых, внимательно слушая их разговор. Вскоре появились дети, большинство из которых выглядело плохо одетыми и худыми. Среди них было всего две девочки и ни одного негритенка или мулата. Однако лица и руки многих мальчишек загорели так густо, что Коннор казался светлее, чем они. Сыновья бедных белых фермеров смотрели на новенького без вражды, с обычным детским любопытством. Айрин облегченно перевела дыхание. Они принялись баловаться и галдеть, но когда она обвела их внимательным взглядом, разом притихли и заняли места за группы сколоченными голыми столами. Ей захотелось вспомнить какую-нибудь песню или легенду с красивыми, величественными словами, способными заворожить и вызвать трепет, незаметно взять в плен. — Меня зовут Айрин Клеменс. Я — ирландка, — сказала она и потом прочитала. — Великанов я помню. Рожденных до века Породили меня они в давние годы. Помню девять миров и девять корней, И древо предела еще не поросшее. В начале времен, когда жил и мир, Не было в мире ни песка, ни моря, Земли еще не было небосвода, без назияла трава не росла. Дети слушали, открыв рот. Казалось, неожиданные слова поразили их маленькие сердца. Когда она принялась говорить дальше, словно открылись невидимые ворота, откуда вырвались свежие, пронзительные, искренние чувства. Никто не знает, откуда в древности люди черпали мужество. Вам нужно обрести что-то подобное, дабы жить, думая не только о хлебе, но и о том, чем будет питаться ваша душа. Она спросила, как их зовут, умеют ли они читать и писать. Неграмотных оказалось лишь трое, те самые девочки и один мальчик, а потом сказала... Завтра я принесу какую-нибудь книгу, и мы ее почитаем. А когда у нас появится бумага, чернила и перья, начнем писать. Потом они с Коннором вернулись домой. Стало еще темнее. Казалось, небо изо всех сил старалось сблизиться с землей, но дождь все не шел. Иногда наползавшие друг на друга облака образовывали просветы, и Коннору чудилось, что туда за ними наблюдают чьи-то внимательные глаза